Будучи причиной самой себя, она глубинная причина и всех производных от нее многообразных вещей. Со сменой фундаментальных философских оснований от трансцендентного творящего Бога к имманентной субстанции, на последнее переносились важнейшие атрибуты, неотъемлемые существенные качества, ранее приписывавшиеся Богу. Абсолютность, вечность, способность порождать,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 знакомство с трудами которого подвигло спинозу на занятие философии обосновывал существование двух сотворенных богом самостоятельно существующих и не взаимодействующих субстанций: мыслящей и протяженной, телесной. Однако такой дуализм признание двух самостоятельных субстанций породил затруднение, с которыми Декарт и его последователи, картезианцы, по сути, так и не справились. Первое из них связана с доказательством существования и познаваемости материальной субстанции и внешнего мира. Вторая – так называемая психофизическая проблема. Декарт, как известно, стремился вывести содержание своей философии из такого принципа «первоначала», которое не могло бы быть подвергнуто сомнению и потому претендовало бы на абсолютную истину. В качестве такового он сформулировал положение «я мыслю, следовательно, существую».